Вадим Тихомиров. Энциклопедия пчеловода. Посвящаю эту книгу моему деду Василию Ефимовичу и тысячам других мужчин, которые мечтали, но так и не стали пчеловодами, погибнув в больших и малых сражениях Великой Отечественной войны. Автор о себе. Честно говоря, В детстве я не думал становиться пчеловодом. Да, далёкие предки держали пчёл. Сам родился в деревне, но чтобы обзавестись собственной пасекой, грешен мёд люблю. Но всю сознательную часть жизни я прожил в городе и в общем-то не собирался возвращаться в сельскую местность. Но однажды всем моим высокомерным планам вопреки Мы с женой купили в деревне дом, а при нём оказались два улья. Старенькие такие, но полные пчёл. Вот тогда-то я и понял, что от судьбы не уйдёшь. Обложился книгами по пчеловодству в полной уверенности, что прочитав их, пойму, как и что делать дальше. Однако не тут-то было. Теории в них оказались хит отбавляй, А конкретных практических рекомендаций по работе на пасеке мало, да и то в общих чертах. Нечёткие чёрно-белые фотографии, какие-то рисунки тоже не вносили ясности, наоборот, усложняли понимание, словно пытаясь запутать начинающего пчеловода. И мне стало не по себе. Что лезут, жалят и нервничают. А что конкретно с ними делать, я так и не знаю даже после прочтения горы литературы. Наставника рядом не было, поэтому в тонкостях ремесла пришлось разбираться самому. Пасека то росла, то сокращалась, только через несколько лет дело заладилось. Вот тогда и пришло понимание, что в помощь начинающему пчеловоду в первую очередь нужен не философский трактат, А простое пособие. И судя по тому, что моя первая книга пчеловодства для начинающих стала бестселлером в России, предположение оказалось верным. В этой книге, которую вы сейчас слушаете, я постарался как можно более подробно и доступно рассказать обо всех шагах, необходимых для создания пасеки. Уверен, что такие простые объяснения помогут новичкам-пчеловодам максимально быстро понять ход самых важных этапов ухода за пчелиной семьёй. Всякому, кто задумал завести пчёл, желаю терпения, счастья и большого мёда. Надеюсь, что эта книга станет для вас надёжным помощником. Вадим Тихомиров. Предисловие. Если ты, уважаемый слушатель, решил заняться пчеловодством, тебя ждёт увлекательное путешествие в мир, о котором большинство людей мало что знает. Ты обретёшь знания, которые дорогого стоят. Шаг за шагом, год за годом ты будешь двигаться к своей цели. Придёт время, и однажды, выйдя на пасеку, ты поймёшь, Что сердце твоё работает ровно, а не трепещщется, как в первые дни, увидишь, что движения твои стали точны и аккуратны. Ты всё знаешь, ты всё можешь. И книги по пчеловодству, когда за окном роятся пчёлы, ты уже судорожно не перелистываешь. Ты спокоен и радостен. И жало пчелы приносит тебе не боль, а здоровье. и жалеешь ты в эту минуту не себя, а погибшую на защите своего жилища пчелу, потому как каждую из них ты любишь и как только можешь, оберегаешь. Если всё это ты обнаружишь в себе, знай, ты стал пчеловодом. Ну а пока послушай о них, о пчёлах. На них, на пчёл, Господь Бог возложил заботу о цветках растений. Добывая себе пропитание волей неволей, они совершают перекрёстное опыление. А в результате растения становятся жизнестойкими, с высоким потенциалом выживаемости и плододитости. Много ли это или мало? Ответ будет очень прост: если представить нашу планету без красок тысяч цветов растений, без летнего запаха разнотравья, без фруктов и овощей, без мёда и воска, без многих медикаментов, где используются продукты пчеловодства. Это уже будет другая земля, на которой человечеству останется лишь доживать свой век, а не наслаждаться миром полной грудью. Не зримо для миллионов людей, навсегда погрузившихся в городскую жизнь, но ощутимо для тех, кто живёт в сельской местности хоть летом, а тем более для тех, кто решился поставить у себя на огороде пусть даже несколько ульев. Жизнь прочно и навсегда связана с пчёлами. Посетят ли весной пчёлы твой сад и огород, если не ты, то урожай от этого точно зависит. О те немногие, кто углублялся в изучение жизни пчёл, находили их жизнь очень напоминающую жизнь устройства высокоразвитого человеческого общества. И подготовленные на зиму закрома, и детские сады, и забота о подрастающем поколении, и такая вертикаль власти, что на зависть многим государствам. Тут тебе и своя властительница, выбираемая пчёлами на несколько лет, Общее и безоговорочное подчинение, регулярная армия, готовая по первому приказанию ценою собственной жизни уничтожить врага и многое, многое другое, что заставляло и заставляет к пчёлам относиться не пренебрежительно, как к неразумным насекомым, а с глубоким почтением, как к сообществу, наделённому неким интеллектом. Начинающий пчеловод иногда напоминает ребёнка, направившего всю свою кипучую энергию на разгадку одной единственной тайны. Что находится внутри игрушки и как там работает её механизм? Ходит такой неунылый естествоиспытатель вокруг пары тройки недавно приобретённых ульев и переживает, как они там, бедные пчёлки без него в улье обитают. Сиволи им хватает, тепло ли им, носят ли нектар. Энергии в человеке много, и начинает он по делу и без него, из чистого любопытства раз в неделю проверять свою пасеку. Соседи, если пчёлы до них не добрались, в восхищении: "Смотри, какой опытный и грамотный у нас пчеловод Иван Иванович. Всё-то понимает в пчёлах, всё-то знает". Глядейши нам медку перепадёт осенью. Откроет улей Иван Иванович, достанет кое-как пару рамок, посмотрит на них внимательно и обратно в улей поставит. Пока вытаскивал рамку, десяток пчёл раздавил. Пока её переворачивал и что-то на ней неведомое высматривал, пчёлы вцепились ему в рукава, в ноги и сквозь защитную одежду изрядно пожалили. Ещё двух десятков пчёл, как не бывало. Больно рукам, а рамку назад надо поставить. Попыхах возвратил на прежнее место и побежал домой, дело сделано. Польза от ужаливания явная, руки распухли. Пчёлы в порядке. И знать не знает, что пока он втыкал в гнездо рамку, нечаянно раздавил матку. Ещё через несколько дней он подготовится во всеоружии. Диморём отсечёт враждебных пчёл от собственной персоны, снова произвержёт вскрытие и опять останется довольным. Правда, Косине окажется, что мёда в улье нет, ни себе, ни даже пчёлам. И самих пчёл в улье как-то маловато. Что остаётся делать? Правильно. ругать неправильных пчёл. Он-то в них всю душу вложил, а они неблагодарные. Потом переключиться на продавца пчёл. Наверное, тот ему бракованные семьи подсунул. Год два метарств и пчеловодство в отдельно взятом хозяйстве или на дачном участке приходит конец. Соседям Ивану Ивановичу объяснить, что времени на пчёл мало. Дела замучили, а сам себе до слова больше с насекомыми не связываться. Я что себе трёхлитровую банку мёда не куплю? Много ли мне надо? И не поймёт главного, что если бы он с самого начала оставил пчёл в покое, не нарушал бы теплового режима в гнезде, не отвлекал бы их от работы, то был бы нынче и с пчёлами, и с мёдом. Потому что пчелиный улей это тот чёрный ящик, который живёт по своим законам, и всякое нечастое вмешательство в него должно быть оправданным и аккуратным. А опыт он сразу не приходит. Считается, что опытным пчеловодом можно назвать того, занимаются пчёлами от 5 до 15 лет. У всех разные способности, и все по-разному приходят к вершине мастерства. Раньше пчеловодство было очень распространённым промыслом. В настоящее время навыки, передаваемые из поколения в поколение пчеловодами, почти утрачены. Теперь редко, когда пасечник передаёт своё мастерство по наследству. Наша книга предназначена тем, кто только собирается обрести навыки, кто добровольно согласится быть подмастерьем у пчёл в условном временном отрезке от нуля до, как получится, лет. Когда не с кем, кроме книги, и посоветоваться. Когда требуется научиться понимать, в какое время ты нужен улью, а когда лучше оставить его в покое. Вера отраза, делая необходимые действия, потихоньку приобретать навыки точных и аккуратных движений при работе на пасеке. Нужно помнить, что пчела, живя рядом с вами в вашем улье, не становится домашней. Она никогда не признает вас своего хозяина и не будет весело жужжа пролетать мимо вас с приветствием. Выдлинию потенциальная опасность Грабитель и нарушитель покоя. Десятки миллионов лет жили пчёлы без человека. Симбиоз пчелы и человека придуман не пчелой, и потому она требует к себе уважения. Вместе с тем очень важно научиться не бояться пчёл. Боязнь присутствует у многих начинающих пчеловодов. особенно у тех, кто живёт в средней полосе и разводит среднерусскую породу. Это другая крайность. Когда человек, приобретая ульи и однажды хорошо ужаленный, совершенно естественно начинает бояться пчёл. Пропади всё пропадом, пусть всё идёт как идёт, не полезу я в улей. И тоже мёда нет, и тоже понятно, чем закончится такое пчеловодство. Преодоление страха возможно, займёт некоторое время. Но когда вы поймёте, что во взаимоотношениях с пчёлами появилось что-то похожее на взаимопонимание, и ваши движения уже не вызывают их ответной агрессии, поверьте, чувство собственной значимости и уважение к самому себе непременно придут к вам. Да и мастерство не за горами. Больше всего ошибок совершают начинающие пчеловод от незнания и страха. Боязнь быть ужаленным, опасение раздавить матку, страх перед разраившимся ульем и многое, что пугает, проходит только с неоднократным повторением пройденного. Организм обретает иммунитет и перестаёт болезненно реагировать на пчелиный яд. Отточенная работа не приведёт к летальному исходу матки. Короя не так страшен, как его малюют. И так во всём. А что нужно на первое время знать и делать? Подскажет эта книга.